Все бросают свои дела и бегут на лай собак, чтобы видеть охоту. Все это было ново для Эрмины. А между тем энтузиазм Иоаннаса отразился и на ней. Звуки рога заставили ее сердце биться сильнее. Лай своры, казалось, предсказывала ей, что должно произойти что-то необыкновенное. Она в эту минуту забыла свое горе и свое вчерашнее отчаяние, свою мать и бопрео, уносимого горячим скакуном. Она дала волю разгорячившейся Пьеретти, повинуясь той внезапной лихорадки которую порождает охотничий энтузиазм. Пьеретта и сама бежала на лай собак, уже потеряв изведу Ионаса. Ионас знал о крестности, как свои пять пальцев. Ему часто приходилось присутствовать при охотах старого кавалера. Он знал, что если зверя выгонят оттуда-то, то он даст сражение там-то. Мальчику только стоило внимательно прислушиваться, чтобы понять, что горячо преследуемый кабан бежит к котловине, окруженной скалами, и что он остановится на площадке. И у нас бежал прямо к этому месту, а Эрмина ехала за ним следом. Котловина представлялась громадной воронкой среди леса. Ближайшие деревья стояли от нее метров на сто, и когда молодая наездница подъехала, она увидела, что ее нас неподвижно стоял на краю обрыва и восторженно кричал «Ату его! Ату его!» Эрмина подъехала к Ионасу и остановилась рядом с ним. Тут ей представилось странное и величественное зрелище. Узкая долина, окруженная двумя стенами гранитных скал, расширялась только на площадке. Но скалы были тут так высоки, что взобраться на них не было никакой возможности. И, попав на эту площадку, можно было выбраться из нее только тем же путем. Это было что-то вроде глухого переулка. С того места, на котором стояла молодая девушка, она могла видеть все пространство долины, доходившей до самого моря, голубая поверхность которого сверкала вдали, сливаясь с синевою небесного свода. Направо и налево глазам представляли живописные бретонские дубовые рощи, золотистые поля и серые ланды. В глубине долины слышалось сильное движение и шум. То приближалась охота. Эрмина увидела прежде всего зверя, выбежившего из кустарника и галопом помчавшегося на площадку. Взгерошенную шерстью и налитыми кровью глазами кабан летел, как ядро по прямой линии, сбрасывая своими клыками молодые деревья, попадавшиеся ему на дороге. Шагах вста за ним, бежала, задыхаясь, и воя от злости, свора собак штук восемнадцать-двадцать. За собаками Эрмина увидела всадника. Он ехал на черном, как вороново, крыло коне, которым правил с удивительной ловкостью заставляя его скакать через кусты и камни. Он трубил наступление, и звуки эти показались молодой девушке гармоничнее всевозможных мелодий. Всадник был, по-видимому, молод и полон огня. Эрмина узнала в нем вчерашнего незнакомца, которому, как она думала, Бопрео был обязан жизнью. Это был сэр Вильямс. Эрмина все еще любила Фернана, и была к баронету так же равнодушна, как и ко всякому незнакомому человеку. Тем не менее, она испытывала странное и необъяснимое волнение. Как и предвидел Иоаннас, слепой от ярости кабан ткнулся о скалы и понял, что он не сможет избежать преследования. Два раза обежал он площадку, ища выхода, и не находя его — Он смело и решительно обернулся к собакам, бежавшим на него. Деласи был прав, говоря накануне Сару что им придется иметь дело с великолепным зверем, достойным королевской охоты. Это было огромное, высокое, поджарое, рыжевато бурое животное с громадными челюстями и страшными клыками. Зверь понял, что нечего же искать спасение в бегстве, и приготовился дорого продать свою жизнь. Притиснутый к скалам, он немного присел и с кровавыми глазами и разинутой пастью ждал своих страшных противников. Первые подбежавшие собаки...